Ну, думаю, на погибели остаемся. Взмолилась я Николе-угоднику. Вразуми, укрой, батюшка, проведи невредимо. Уж так я плакала, барыня, никогда так не плакала. Темный образок мой, а тут будто как ясный стал, будто живого сквозь слезы увидала. И как-то свободно на сердце стало. Ну, спокойно, нельзя спокойней. Буди его, святая воля. А ночь светлая, месяц вышел, и тихо так, то ветры были, а тут и листика не слыхать. И видно с дачи, как по морю огоньки идут, далеко уж, и гомон с городу слышно, и уж стреляют где-то, а по Саши подводы, за подводами, всю ночь гремели. С Катечкой я легла, не раздевалась, бредила она, всю душу мне истомила, забылась я маленько, и сон я какой видала. Обязательно сказать надо. Светать уж стала, чуть засинила. Катечка за плечо меня. Нянь. Убили его. Вскочила я, не разобрала. Здесь кого-то убили. Как в стеклянную дверь с террасы встукнуть. Руки, ноги похолодели. Раз, раз. Катечка на постели села, за грудь схватилась. Сердечко у ней тук-тук. Слышно даже опять. Пац! Кинулась я к террасам. Мать Пресвятая Богородица! «Страшный кто-то с ружьем стоит, мохнатый, и дверь трясет. Да отпирайте же, черт!» Черным словом грозно так выругался, и стекла вылетели. Я, ай, ай, а это Васенька. Не узнала и голосу его. А он в этой, в мохнатой, да, в бурке, окликнул меня. Это я, няня. Вбежал с пистолетом, за спиной ружье, под буркой торчком. Лампу засветила Катечка. Ай, а он как чужой, глазища страшные». «Пыльный! Лика не видать!» Катечка стоит в халатике. За дверью хватился, он кричать. «Почему не уехали? Последние мы проходим. Завтра красные войдут. Я своих бросил. Сейчас же собирайтесь!» Катечка глазам не верит. Не может вымолвить, а он ей. «Что вы делаете? Зачем?» «Осман мне навстречу выскакал. На дорогах искал меня. Почему не уезжаете?» А она как окаменела. Стукнул ружьем. С плеча у него упала. За руку ее схватил. «Остаетесь? Знаете, вас я им не оставлю, живым не дамся, и вас им живую не отдам». Она к нему ручки протянула. «Нет, не останусь», — только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла. «Няня кричит, самые нужные возьмите. Сейчас подвода со с османом посадит вас на пароход, бумаги у него, а я на Севастополь к своим, и опять к Катечке». «Умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен. Найду вас, дайте слово, умоляю». Она ему чуть слышно. «Даю». И ручку протянула, и поцеловал он ручку. И поскакал. Конь в саду у него стоял. Выбегла она на террасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Бежала, упала на коленки молиться, стала, заплакала. Обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие, Анна Ивановны папочка с ним скончался, грудки себе прижала. «Скорей, нянечка, ничего не надо, только скорей, скорей!» «Как так ничего не надо? А гашки-то оставлять! Силы Господь дал, я в укладку свою, да в два чемодана, всего поклала. вы сапоги даже забрала, встретим и отдадим. И все ее портреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки собрала, и мучки с пудик отсыпала». Больше пуда пришлось оставить. Вот я жалела как. Барыня, милая! Да как же я не догадалась-то? Да мне бы все татарину тому подарить. Месяцу молится, а верный-то какой? Ведь он в рай попадет, в рай. И спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну вот, возьмите, татарин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять, А если бы он до Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарь напоминала, всегда за него молюсь. Про свирку понятно, не вынешь за него. Святого имя такого нет, османта. Больше собак так кличет. А за его здоровье, если жив, ем, поминаю. Все забрала, и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все подаче тормошилась. Дров, как мне было жалко, Хорошие такие, сухие, дубовые. Материю, какую выменила, не поносила. У шагашка змея вертелась, завиствовала, И садовничиха ехида упрашивали подарить то-сё. Ничего им не подарила, А кроме дров, да мучки, Да сушеных груш у меня был спудик. До Да я оставила фунта три соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее. У вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня. Грабители? Все от нас забирайте для чужих. Из рук рвут, выхватывают. Я уж татаринам пригрозила. Только успела увязать, Татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал. Забрал с парнишкой наше добро. Нас усадил. Покатили мы с горы. А внизу уж крайний благовестят. И на башенке на белой Ихний татарин молитвы свои кричит. Звонко так и петушки поют. Будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось, и церкви там нашей нет, куда завезут, не знала ничего. А сон я видала, барня, Как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот...